Морфологический разбор союза. План разбора. Пункт первый. Часть речи. Общее значение. Пункт 2. Морфологические признаки. Сочинительный или подчинительный. Простой или составной. Образец устного разбора. Я плыл по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал тихонечко посвистывать. И союз. Во-первых. Соединяет однородное сказуемое «плыл и услышал». Во-вторых, имеет морфологические признаки «сочинительный», «соединительный», «простой». Как? Союз. Во-первых, соединяет части сложного предложения. Я плыл по реке и вдруг услышал «что?», как в небе кто-то начал посвистывать. Во-вторых, Имеет морфологические признаки – подчинительный, изъяснительный, простой.